Глава одиннадцатая. Моральный облик армии. Черные станицы. Ряды старых добровольцев редели от постоянных боев отцепного тифа, косившего нещадно. Каждый день росли новые могилы у безвестных станций и поселков Кавказа. Каждый день под звуки похоронного марша на Екатеринодарском кладбище опускали в могилу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 Я видел, как томился он своим вынужденным покоем, как весь он уходил в интересы армии и своей дивизии и рвался к ней. Судьба не судила ему повести опять в бой свои полки. Состав добровольческих армий становился все более пестрым. Ряд эвакуаций, вызванных Петлюровскими и советскими успехами, Украина.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 ревниво относились к своему первородству и несколько пренебрежительно к последующим формированиям. Это было нескромно, но имело основание. Редко какие новые части могли соперничать в доблести с ними. Это обстоятельство побудило меня развернуть впоследствии к лету 19 года четыре именных полка в трехполковые дивизии.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 Или генералу, который некогда, не веря в белое движение, отдал приказ о распуске добровольческого отряда, а впоследствии получил по недоразумению в командовании тот же, выросший в крупную добровольческую часть, отряд. Или генералу, безобиднейшему человеку, который имел слабость и несчастье на украинской службе, подписать приказ, задевавший достоинство русского офицера. И так далее, и так далее. Для приема старших чинов на службу была учреждена особая комиссия под председательством генерала Дорошевского, позднее Болотова. Эта комиссия, прозванная в обществе генеральской чрезвычайкой, выясняла жизненный путь по революционного периода старших чинов и определяла возможность или невозможность приема на службу данного лица или необходимость следствия над ним. Процедура эта была обидной для генералитета, бюрократическая волокита озлобляла его, создавая легкую фронту. Но я не мог поступить иначе. Ввиду тогдашнего настроения фронтового офицерства, эта очистительная жертва предохраняла от многих нравственных испытаний, некоторых от более серьезных последствий. Вообще же старые части весьма неохотно мирились с назначениями начальников со стороны, выдвигая своих молодых, всегда высоко командиров, но часто малоопытных в руководстве боем и в хозяйстве, и плохих воспитателей части. Тем не менее жизнь понемногу стирала острые грани, и на всех ступенях служебной иерархии появились лица, самого разнообразного служебного прошлого. Труднее обстоял вопрос с военными, состоявшими ранее на советской службе. К осени 18 -го года жестокий период гражданской войны на истребление был уже изжит. Речь идет о массовых расстрелах без суда и следствия военнопленных обеими воюющими сторонами. Самочинные расстрелы пленных красноармейцев были исключением и преследовались начальниками. Пленные многими тысячами поступали в ряды добровольческой армии. Борьбу, и притом не всегда успешную, приходилось вести против варварского приема раздевания пленных. Наша пехота вскоре перестала грешить в этом отношении, заинтересованная постановкой пленных в строй. Казаки же долго не могли отрешиться от этого жестокого приема, отталкивавшего от нас многих, желавших перейти на нашу сторону. Помню, какое тяжелое впечатление произвело на меня поле под армавиром в холодный октябрьский день после урубских боев, все усеянное белыми фигурами, раздели до белья, пленных, взятых первой конной и первой Кубанской дивизиями. В ноябре я отдал приказ, обращенный к офицерству, остававшемуся на службе у большевиков, осуждая их непротивление и заканчивая угрозой всех, кто не оставит безотлагательно ряды Красной армии, ждет проклятие народное и полевой суд русской армии суровый и беспощадный. Приказ был широко распространен по советской России нами и еще шире, советской властью, послужив темой для агитации против добровольческой армии. Он произвел гнетущее впечатление на тех, кто, служа в рядах красных, был душою с нами. Отражая настроение добровольчества, приказ не считался с тем, что самопожертвование, героизм, есть удел лишь отдельных личностей, а не массы, что мы идем Не мстителями, а освободителями. Приказ был только угрозой для понуждения офицеров оставить ряды Красной Армии и не соответствовал фактическому положению вещей. Той же Болотовской комиссии было указано мною не вменять в вину службу в войсках Советской России, если данное лицо не имела возможности вступить в противобольшевистские армии или, если направляла свою деятельность, во вред советской власти. Приказ 16 апреля 1919 года, номер 693. В отношении генералов, дела которых доходили до главнокомандующего, цифровые данные дают следующую картину.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 и распространяются лишь на офицеров-коммунистов. Поступление в полке офицеров, ранее служивших в Красной армии, никакими особенными формальностями не сопровождалось. Офицеры, переходившие фронт, большую частью отправлялись в высшие штабы для дачи показаний. Таких офицеров было не так много. Главное пополнение шло в больших городах.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 Во втором полку был офицерский батальон в 700 штыков, который по своей доблести выделялся в боях и всегда составлял последний резерв командира полка. В частях Дроздовской дивизии пленные офицеры большую частью также миловались, частично подвергаясь худшей участи – расстрелу. Бывали случаи, что пленные офицеры перебегали обратно на сторону красных. Что касается отношения к красному молодому офицерству, то есть командирам из красных курсантов, то они знали, что ожидает их, и боялись попасться в плен, предпочитая ожесточенную борьбу до последнего патрона или самоубийства. Взятых в плен нередко по просьбе самих же красноармейцев расстреливали. Этот больной вопрос возник и в Красной армии, и был разрешен как раз в обратном направлении. Для акитации среди белых Бронштейн составил лично и выпустил воззвание «Милосердие по отношению к врагу, который повержен и просит пощады». «Именем высшей военной власти в Советской Республике заявляю, каждый офицер, который в одиночку, или во главе своей части добровольно придет к нам, будет освобожден от наказания. Если он делом докажет, что готов честно служить народу на гражданском или военном поприще, он найдет место в наших рядах. Для Красной Армии приказ Бронштейна звучал уже иначе. Под страхом строжайшего наказания Запрещаю расстрелы пленных рядовых казаков и неприятельских солдат. Близок час, когда трудовое казачество, расправившись со своими контрреволюционными офицерами, объединится под знаменем советской власти. 24 ноября 1918 года номер 64. Мы грозили, но были гуманнее, они звали но были жестоки. Советская пропаганда имела успех неодинаковый. Во время наших боевых удач никакого. Во время перелома боевого счастья ей поддавались казаки и добровольческие солдаты, но офицерская среда почти вся оставалась совершенно недоступной советскому влиянию. Армии преодолевали невероятные препятствия. Геройски сражались, безропотно несли техчайшие потери и освобождали шаг за шагом от власти совет в огромные территории. Это была лицевая сторона борьбы, ее героический эпос. Армии понемногу погрязали в больших и малых грехах, набросивших густую тень на светлый лик освободительного движения. Это была оборотная сторона борьбы, ее трагедия. Некоторые явления разъедали душу армии и подтачивали ее мощь. На них я должен остановиться. Войска были плохо обеспечены снабжением и деньгами. Отсюда стихийные стремление к самоснабжению, к использованию военной добычи. Неприятельские склады, магазины, обозы, Имущество красноармейцев разбирались беспорядочно, без системы. Армии скрывали запасы от центрального органа снабжений, корпуса от армий, дивизии от корпусов, полки от дивизий. Тыл не мог подвести фронту необходимого довольствия, и фронт должен был применять широко реквизиции в прифронтовой полосе. Способ естественный и практикуемый всеми армиями всех времен, но требующий строжайшей регламентации и дисциплины. Пределы удовлетворения жизненных потребностей армий, юридические нормы, определяющие понятие военные добычи, законные приемы реквизиций, все это раздвигалось, получало скользкие очертания, преломлялось в сознании военной массы, тронутые общенародными недугами. Все это извращалось в горниле гражданской войны, превосходящей во вражде и жестокости всякую войну международную. Военная добыча стала для некоторых снизу одним из двигателей, для других сверху одним из демагогических способов привести в движение иногда инертную колеблющуюся массу. О войсках, сформированных из горцев Кавказа, Не хочется и говорить. Десятки лет культурной работы нужны еще для того, чтобы изменить их бытовые навыки. Если для регулярных частей погоня за добычей была явлением благоприобретенным, то для казачьих войск исторической традицией, восходящей ко временам Дикого поля и Запорожья, прошедшей красной нитью через последующую историю войн, и модернизированную временем в формах, но не в духе. Знаменательно, что в самом начале противобольшевистской борьбы представители Юго-Восточного Союза казачьих войск, в числе условий помощи, предложенной временному правительству, включили и оставление за казаками всей военной добычи, восклицательный знак, которая будет взята в предстоящей междуусобной войне. Осень 1917 года. Миссия Молдавского и подполковника Грузинова Соблазну сыграть на этой струнке поддавались и люди лично бескорыстные. Так атаман Краснов в одном из своих воззваний и приказов, учитывая психологию войск, атаковавших царицын, недвусмысленно говорил о богатой добыче, которая их ждет там. Его прием повторил впоследствии в июне 1919 -го года генерал Врангель. При нашей встрече после взятия Царицына он предупредил мой вопрос по этому поводу. Надо было подбодрить кубанцев, но я в последний момент принял надлежащие меры. Победитель большевиков под Харьковом генерал Маймаевский широким жестом дарил добровольческому полку, ворвавшемуся в город, поезд с каменным углем и оправдывался потом виноват. Но такое радостное настроение охватило тогда. Можно было сказать априори, что этот печальный ингредиент обычного права военная добыча Неминуемо перейдет от коллективного начала к индивидуальному и не ограничится пределами жизненно необходимого. После славных побед под Харьковом и Курском первого добровольческого корпуса тылы его были забиты составами поездов, которые полки нагрузили всяким скарбом до предметов городского комфорта включительно. Когда в феврале 19 года кубанские эшелоны текли на помощь Дону, то задержка их обусловливалась не только расстройством транспорта и желанием ограничить борьбу в пределах защиты родных хат. На попутных станциях останавливались перегруженные эшелоны и занимались отправкой в свои станицы заводных лошадок и всякого барахла. Я помню рассказ председателя терского круга Губарева, который в перерыве сессии ушел в полк рядовым казаком, чтобы ознакомиться с подлинной боевой жизнью терской дивизии. Конечно, посылать обмундирование не стоит. Они 10 раз уже переоделись. Возвращается казак с похода, нагруженный так, что ни его, ни лошади не видать а на другой день идет в поход опять в одной рваной черкеске. И совсем уже похоронным звоном прозвучала вызвавшая на Дону ликование телеграмма генерала Мамонтова, возвращавшегося из Тамбовского рейда. Посылаю привет, везем родным и друзьям богатые подарки, Донской казне 60 миллионов рублей, на украшение церквей дорогие иконы,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 но понятная, по крайней мере, но была и корысть. Корысть же — только гнусность. Пусть правда вскрывает наши зловонные раны, не давая заснуть совести, и тем побудит нас к раскаянию более глубокому и к внутреннему перерождению более полному и искреннему. Боролись ли с недугом? Мы писали суровые законы,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 Встречали иной раз упорное сопротивление среды, не восприявшие их духа, их вопиющая необходимость. Надо было рубить с голов, а мы били по хвостам. А рада, круги, казачество, общество, печать в то же время поднимали не раз на головокружительную высоту начальников храбрых и удачливых, но далеких от моральной чистоты рис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 Донское, кубанское и Терское правительство, наконец, даже отдел пропаганды. Это было какое-то поветрие, болезненная мания, созданная разлитом по стране взаимным недоверием и подозрительностью. Я не хотел бы обидеть многих праведников, изнывавших морально в тяжелой атмосфере контрразведывательных учреждений. Но должен сказать, что эти органы, покрыв густою сетью территорию юга, были иногда очагами провокации и организованного грабежа. Особенно прославились в этом отношении контрразведки Киева, Харькова, Одессы, Ростова, Донская. Борьба с ними шла одновременно по двум направлениям — против самозванных учреждений и против отдельных лиц. Последняя была малорезультативно, тем более, что они умели скрывать свои преступления и зачастую пользовались защитой своих, доверявших им начальников. Надо было или упразднить весь институт, оставив власть слепой и беззащитной в атмосфере, насыщенной шпионством, брожением, изменой, большевистской агитацией и организованной работой разложения, или же совершенно изменить бытовой материал, комплектовавший контрразведку. Генерал-квартирмейстер штаба, ведавший в порядке надзора контрразведывательными органами армий, настоятельно советовал привлечь на эту службу бывший жандармский корпус. «Я на это не пошел» и решил оздоровить больной институт, влив в него новую струю в лице чинов судебного ведомства. К сожалению, практически это можно было осуществить только тогда, когда отступление армии подняло волны беженства и вызвало наплыв безработных юристов, тогда, когда было уже поздно. Наконец, огромные расстояния на которых были разбросаны армии от Орла до Владикавказа, от Царицына до Киева, и разобщенность театра войны в значительной мере ослабляли влияние центра на быт и всю службу войск. Я прочел эти черные страницы летописи и чувствую, что общая картина не закончена, что она нуждается в некоторых Существенных деталях. В разные периоды борьбы вооруженных сил Юга моральное состояние войск было различным. Различно была также степень греховности отдельных войсковых частей. Десятки тысяч офицеров и солдат, павших и уцелевших, сохраняли незапятнанную совесть. Многие тысячи, даже и грешников. Не будучи в состоянии устоять против искушения и соблазнов развратного времени, умели все же жертвовать другим, они отдавали свою жизнь, боролись и умирали. Быть может, за это суд Божий и приговор истории будет менее суров. Виновны, но заслуживают снисхождения. Черные страницы армии как и светлые, принадлежат уже истории. История подведет итоги нашим деяниям. В своем обвинительном акте она исследует причины стихийные, вытекавшие из разорения обнищания страны и общего упадка нравов, и укажет вины правительства, не сумевшего обеспечить армию, командование, не справившегося с иными начальниками, Начальников, не смогших одни или не хотевших другие обуздать войска. Войск, не устоявших против соблазна. общества, не хотевшего жертвовать своим трудом и достоянием. Ханжей и лицемеров, цинично смаковавших остроумие армейской фразы «от благодарного населения» и потом забросавших армию каменьями. Поистине нужен был гром небесный, чтобы заставить всех оглянуться на себя и свои пути.